Глава одиннадцатая «Вот нахалка!» – воскликнула смерть, когда за ней и бывшими бабушками закрылся портал. Ее возмущению не было предела. Девушка не только попросила плату за помощь, но и потребовала взять ее в дело, шантажируя тем, что имеет очень важную информацию, которая им скоро понадобится. «Зря возмущаешься, из нее выйдет первоклассная ведьма», – заступилась за рыжую Захаровну. «Тут радоваться нужно». «А ты знаешь, какая должна быть ведьма?» – перебила ее косточка, не скрывая злости. «Разумеется, такая, как мы!» Осматривая с любопытством территорию, ответила Семеновна. «И хватит возмущаться, показывай наше владение!» Смерть от злости скрипнула зубами и направилась по тропинке, выложенной гладкими серыми булыжниками. При этом она, размахивая косой со свистом, рассекала воздух. Она была в ярости от своего бессилия и вновь и вновь мысленно убивала всю честную компанию, пока ее не отпустила. Девы следовали за ней любой с видами местности, то и дело восхищенно произносили одно и то же слово «красота». На беснующуюся косточку не обращали никакого внимания, мудро решив, что она занимается медитацией, пусть и такой своеобразной. А то, что воздух мутузит косой, пусть, главное не их. Да и восхищаться было чем». Поляна, на которой они вышли из портала, поражала разнообразием цветов. Аромат от них исходил настолько приятный, что было желание упасть на них и поспать часок-другой. От окружающего великолепия захватывало дух. Тут даже кустарники вдоль дороги выглядели подстриженными в виде разнообразных фигур, а цветы росли в таком порядке, что складывалось впечатление не поляны, а ковра с витиеватым узором. «Ты посмотри!» И правда ведьмы, посмотрев на бабушек, хмыкнула смерть, немного успокоившись. Только ведьма может тут пройти и не уснуть, или же с ведой пройти можно. А вот если простой смертный или даже маг тут окажется, вырубится и будет спать, пока его отсюда не вынесут. Понятно, зачарованное место, подытожила Зинаида. Недурно придумано, это даже круче, чем минное поле. Пройдя прекрасный луг, они остановились на опушке дубового леса, И с чаще повеяла легкой прохладой, и появилось желание скрыться под кроной деревьев от полуденного зноя. Еще немного и мы на месте пробурчала косточка и направилась вглубь зарослей, а бывшие бабушки устремились следом, стараясь не отстать. Кто знает, какие могут тут подстерегать их сюрпризы. Пройдя по тропе метров триста, они вновь вышли на поляну с большим бревенчатым домом, напоминавшим терем неподалеку от него стояло несколько построек поменьше одна каменной кладки вот там косточка указала косой вправо озеро бабушки повернулись в просвете деревьев был виден отблеск сверкающий от лучей солнца воды ну что встали рты разявили потом осмотритесь пойдемте ваши хоромы смотреть продолжала ворчать смерть направляясь к дому не успели они дойти до крыльца как наткнулись взглядом на постройку неподалеку с навесом в виде загона. Там, как кони в стойле, под наклоном стояли каждая в отдельной ячейке метлы, привязанные веревками. «Зин, вот это я понимаю порядок!» — хохотнула Клавдия, показывая рукой. «Ага, видать, прошлая хозяйка была зациклена на чистоте». «Дурынды! Эти метлы не для уборки предназначены!» — устучала по черепку своей костлявой рукой смерть. «А для чего?» Насторожилась Захаровна, предчувствуя неприятности. «А вы подойдите поближе и сами поймете». Не скрывая ехидство, подтолкнула их предводительница. Ведомые любопытством, старушки направились к навесу. Стоило им подойти ближе, как метлы резко встрепенулись, их черенки наклонились в сторону бывших старушек. Первая среагировала Захаровна и на автомате прикрыла своим телом Семеновну. «Они живые?» Выглядывая из-за спины подруги, С настороженностью поинтересовалась Клавдия. Тем временем их гид подошла к навесу, отвязав одну из метелок, и ехидненько так выдала, принимая летательный аппарат, и всучила его в руки оторопевшей Зине. «Нет!» – заголосила старушка и попыталась вернуть метлу коварному пособию по анатомии. Ее нежелание летать понять можно. Свободное падение с воздушного шара еще было свежо в памяти. «Зря срываешь голосовые связки. Освоить летательный аппарат вам все-таки придется», якобы с сочувствием произнесла коварная, забирая из рук перепуганной Зинаиды летательный аппарат и возвращая его на место. Но в душе она смеялась в голос, была рада безмерно, что, наконец, нашла рычаг управления этими нахалками. «По... почему придется?» дрожащим голосом поинтересовалась Клавдия. «Это единственный способ скоростного передвижения», невозмутимо убила их новостью. Семеновна сдавленно ойкнула от такой перспективы, а вот ее подруга не повелась. «Ничего подобного. Есть артефакт, открывающий портал». Тут же нашлась Зинаида. «Ага, есть. Да не про вашу честь. Его нужно настроить на определенное место, а многофункциональный только у правителей есть». «Тока!» – передразнила смерть Клавдии, отойдя от шока. «Ничего страшного, украдем. Допустим». Но есть маленькая такая проблемка. Артефакты такой силы нуждаются в мощной подзарядке. А учитывая, что у вас магического источника нет, то и говорить не о чем. Убила она ответом и резко развернулась в сторону дома. Бабушки, тяжело вздохнув, с тоской посмотрели на метлу, понимая, что Косточка права. А куда деваться? Если партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Так что будущие летчицы-налетчицы уже настраивались на покорение небесного пространства. А вот смерть тем временем шла к дому в приподнятом настроении. Ей было невдомек, что отважные работницы торговли уже смирились с неизбежным. Так что ее надежда на шантаж скоро разлетится в прах. Вскоре все вошли в дом и застыли, как вкопанные. Все вокруг было покрыто толстым слоем пыли, паутина уже напоминала тюль серого цвета, Местами переходящим в черный. Ни хрена себе вековые залы же пыли, воскликнула Зинаида. Ага, тут никто не обитал три сотни лет, не скрывая злорадства ответила Косточка. Так что займитесь уборкой, а я ненадолго отлучусь. Нужно забрать артефакты. С какого перепугу мы тут должны убираться? Мы просили дачу для отдыха, а ты нас сходу батрачить заставляешь. Мы так не договаривались, возмутилась Клавдия. «А вот тут ты заблуждаешься. Вы просили дом, так?» Парировала смерть, но ее перебила Зинаида. «Клав, не сотрясай воздух, а то пыль поднимаешь. Как ни прискорбно осознавать, но мы с тобой дали маху. В договоре действительно ничего не было прописано, в каком состоянии должны быть наши апартаменты». «Вот именно. Так что принимайтесь за работу. Воду в катках найдете с правой стороны от крыльца, а если закончится, наберете в озере». Скороговоркой произнесла смерть, и растворилась в воздухе, не дав девам повозмущаться. «Капец!» Вот мы встряли, печально осматривая фронт работ, тяжко вздохнула Семеновна. «Клав!» «Нам ли быть в печали?» — усмехнулась ее подруга. «В прошлой жизни мы и не с такими проблемами сталкивались. Помнишь, целый день пололи, когда нас загнали на колхозные поля? Солнце, жара и сорняки. Я думала, что умру там же. Они мне месяц снились». Как-то оно так, но трехсотлетняя пыль. Хотя... Семеновна начала деловито закатывать рукава. Глаза боятся, а руки делают. Тем более ты права, это в разы лучше, чем прополка. За работу бывшие бабушки принялись с огоньком. Им не терпелось привести все в порядок. Убранство избы невероятно радовало. Мебель была добротная, дубовая. Правда, кресло пришлось вынести на улицу. Отмыть их не представлялось возможным, так что с этим решили повременить. Матрасы тоже вынесли, на них спать было бы невозможно. Бабки уже придумывали, как растрясти смерть на постельное белье, полотенце, моющее средство, но Клавдия открыла шкаф и замерла в изумлении.